Страница 423. 34. Рентабельность. Рентабельность – показатель эффективности единовременных и текущих затрат. В общем виде рентабельность определяется отношением прибыли к единовременным и текущим затратам, благодаря которым получена эта прибыль. Различает рентабельность производства и рентабельность продукции. Рентабельность производства показывает, насколько результативно используется имущество предприятия. Она определяется как процентное отношение к годовой прибыли, балансовой к среднегодовой стоимости основных фондов и сумме оборотных средств. РО равно дробь в числителе ПБ в знаменателе ФО плюс ФОБ, конец дроби умноженное на 100, где РО рентабельность производства в процентах, ПБ – по балансовая прибыль в тысячах рублях. ФО – среднегодовая стоимость основных фондов – тысяча рублей. ФОБ – величина оборотных средств – тысяча рублей. Рентабельность продукции показывает результативность текущих затрат. Она определяет соотношение прибыли от реализации товарной продукции к себестоимости продукции. РП равно дроби в числителе ПП в знаменателе СП. Торнец дроби умноженное на 100, где РП рентабельность реализуемой продукции в процентах. ПП прибыль от реализации продукции 1000 рублей. СП ре, себестоимость реализуемой продукции. Рентабельность продукции можно определить как в целом по всей продукции, так и по отдельным ее видам. В настоящее время для определения состояния здоровья, в кавычках, предприятие рекомендуется использование ряда новых Показателей, применяемых в странах с развитой рыночной экономикой. Основной коэффициент доходности ROE, Return on Equity. Коэффициент рентабельности собственного капитала. Страница 424. ROE равно. Дроби в числителе. Чистая прибыль в знаменателе средний собственный капитал. Конец дроби умноженное на 100%. Коэффициент, выраженный процентом, показывает степень возмещения собственного капитала и характеризует необходимые условия существования и развития предприятия. Знаменатель получен как среднее данное начало и конца периода. Следующие коэффициенты прибыльности, хотя и важны, но имеют частичное значение и объединены в показателе РОЯ. РОЯ – Return on Investment – это коэффициент прибыльности инвестированного капитала – ROI равно дроби в числителе оперативный характерный результат в знаменателе средний инвестированный капитал, конец дроби умноженный на 100%. Коэффициент ROI выражает в процентном соотношении среднюю ставку прибыльности инвестированного капитала, инвестированный капитал равен оборотному плюс основной капитал, независимо от формы использования финансового вложений предприятия. Его значимость состоит в том, что он позволяет судить об экономической эффективности главного оперативного оборота. Тем не менее, этот коэффициент носит частный характер, поскольку не отражает, как идут другие оперативные обороты, такие как финансовые вложения заемного капитала, финансовые вложения собственного капитала. Другой коэффициент рентабельности это ROS, Return on Sale, коэффициент прибыльности, ROS равно… Дроби в числителе – результат оперативного характера, в знаменателе – чистые доходы от продаж. Умноженное все на 100%. Коэффициент РОС выражает в процентном виде долю заработка от продаж, показывая существующие отношения между расходами и доходами, и, следовательно, эффективность производства, использованные ресурсы по отношению к полученным результатам.